«Компьютер, слушай, не перебивай. Я Дракон, руководитель ремонтной бригады, руководитель бригады квартиреров, начальник базы. После создания сети баз буду руководить их деятельностью. Минут пять излагаю свою программу интенсификации». «Компьютер не перебивает, это хорошо. Теперь перехожу к скользкой теме». стажёр Сэм сообщил, что выполнение его распоряжений блокируется». да До подтверждения прав доступа блокируется исполнение приказов, целесообразность которых не очевидна. Для верификации прав доступа вы должны сообщить пароль. В настоящее время я не знаю пароля. Я послал запрос в центр, но у меня односторонняя связь. Когда придет ответ, я не знаю. К какому компьютеру я должен буду сообщить пароль? К главному компьютеру информационной централи. Голосом или с клавиатуры. Возможно, это будет затруднительно. Главный компьютер будет выключен на некоторое время. Введи пароль, ну, хотя бы в этот настольный компьютер. Я его выключу. А когда получаю ответ с базы, включу и введу пароль. Он сообщит об этом факте всем остальным компьютерам. тем и с какой целью будет выключен главный компьютер? Начинается. Мной с целью настройки некоторых функций дружественного интерфейса. Не понял. Понятие «дружественный интерфейс» относится к программной части, для чего необходимо выключение питания. Или я сейчас победю, или... Главное, не врать. Явно. Дружественный интерфейс – программно-аппаратный комплекс. Боже, какой бред я несу. Ни одна программа не работает сама по себе. Для этого нужен компьютер. Кроме того, это понятие существенно завязано на эргономические характеристики оператора, которые у человека и дракона различны. Возьмем, например, размер клавиатуры или экрана. Выяснил? Информация принята. Киберремонтники выполнили свою часть работы, но в них не заложена программа настройки дружественного интерфейса. Тысячи лет назад ее просто не было. Эту часть работы я беру на себя. Понятно? Информация принята. Тебе известно, что в некоторых случаях человек может прогнозировать будущее. Например, я предвижу, что приблизительно через 10 секунд в этом зале на несколько секунд погаснет свет. Подхожу к выключателю, отсчитываю 10 секунд и гашу свет. Считаю про себя до 5 и включаю. Ну как? Прогноз подтвердился. Информация принята. «Ура!» — съел ящик с болтами. Заглотил стукан железный. «Умница ты моя мультипрограммная. Теперь я любой приказ смогу обосновать ссылками на будущее». «Спокойно. Не расплабляйся. Это только начало. Теперь следующее. Скоро база будет заселена. А после обвала 580 лет назад всей базе не осталось ни одного транспортного средства». Непорядок. Необходимо срочно изготовить летающее транспортное средство с вертикальным взлетом и посадкой грузоподъемностью 12 тонн. Например, вертолет. Управление должно быть рассчитано как на человека, так и на дракона. До момента подтверждения пароля можно заблокировать доступ к управлению. Принято к исполнению. Компьютер инженерной базы приступил к проектированию. Доступ к управлению будет заблокирован до подтверждения пароля. Идиот. Идиот куцехвостый. Сам подсказал заблокировать. Далее. Для ремонта мне понадобится информация по компьютерным системам базы, по программному обеспечению, помощь киберов-ремонтников, доступ к материалам, хранящимся на складах, а также питание и условия для сна и отдыха. Принято. Киберам запрещено покидать территорию базы. Запрещено выносить с территории базы предметы, которые могут быть использованы как оружие. На территории базы отменена блокировка исполнения приказов, исходящих от дракона. Для подтверждения прав начальника базы необходимо в настольном компьютере номер 76 идентифицировать себя как главного администратора системы и ввести пароль. Главный компьютер информационной централи подготовлен к выключению питания. Поспешно выключаю, пока он не передумал. Нельзя сказать, что я одержал полную победу. Но таки это крупный успех большого коллектива. Пусть кто скажет, что я маленький.